открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что да нельзя, да боли напрягает народные силы. Но раздумья не замедляло дела, Никого не щадя, а всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней благо народное. Так хирург, скрипя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти ему жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами,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 Что шведы еще будут бить нас. Пусть бьют, но они выучат и нас бить их самих. Когда же учения обходятся без потери и огорчений? Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась алоницкими целебными водами, он говорил своему лейпмедику Врачую тело свое водами, а подданных примерами, в том и другом исцеление вижу медленное. Все решит время. Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из тринадцати правителей двенадцать опустили бы руки, и в самую тяжелую пору своей жизни во время следствия над царевичем описывал судьбу Толстому сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя. «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я, от сестры Софьи был гоним до да зла она была хитра и зла. Монахине...»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 Он был в темную ночь застигнут страшной бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности. Сам взялся за руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавшиеся руки гребцов грозным окриком. — Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог! Он благополучно достиг берега,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 полученная им в 1714 году и сохранившаяся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать перед лицом Божиим, не принесший чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась и не получив прощения в своих грехах, которые соделал он по службе. Состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки.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 Пламень, огнь! Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность. Нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до да тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе. И Изо дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержатели Локотелли, об интермецах и тому подобном. Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством. Двери не закрывались, в окна дуло, вода текла по стяным обшивкам. Комнаты были чрезвычайно сырыми. У великой княгини Екатерины в спальне в печи зияли огромные щели. Близ этой спальни, в небольшой каморе,